Но можно и помучиться. Однако, предположим, мы не будем заниматься экзотикой, а национализируем сырьевой экспорт с целью укрепления национальной валюты. Водку тоже национализируем, а остальное все оставим как есть. Конечно, рано или поздно продажа ресурсов всякими скими все равно будет прекращена. Так или иначе, и ситуация вернется в состояние, когда государство будет владеть всеми валютообразующими отраслями. Так вот, представим ситуацию, что валюта есть только в центробанке, и только там можно будет поменять рубли на доллары. Что будет происходить в экономике страны? Произойдет ли улучшение? Будет происходить следующее – Те, кто сформировал какой угодно капитал, будут кровно заинтересованы в конвертации его в валюту, вывозе из страны и вложении в мировую экономику. Нынешняя система Запада не требует, чтобы вы на свои капиталы построили целый завод. Вам достаточно хотя бы ненадолго и хотя бы в небольшом объеме вбросить свои деньги в кровеносную систему Запада. Любой владелец капитала будет жизненно заинтересован прокрутить его в мировой экономике, а не в нашей. Прибыль в любом случае будет больше, чем в нашей стране. Попробую чуть подробнее. Пусть мы имеем две параллельных экономических системы, в каждой из которых расходуются ресурсы, трудятся люди, в результате чего создается новая стоимость. Если экономические системы работают по одним и тем же законам, то рост новой стоимости относительно затраченных ресурсов и затрат труда будет один и тот же. Поэтому даже если в каждой из систем своя денежная система, все равно процент рентабельности будет одинаков. Мы считаем, что денежная политика в обеих системах одинаковая. Но если в одной из систем части ресурсов и труда тратятся впустую, на военные расходы, на выплату внешних долгов или, как в нашем случае, на обогрев производства и жилья, то вновь созданная стоимость в такой системе будет пропорционально меньше по отношению к использованным трудовым и иным ресурсам. Поэтому если затраты на преобразование валюты одной системы в другую не очень велики, всегда выгоднее поменять заработанные рубли в доллары и вложить их за границей. И пока государство из последних сил обменивает всем желающим российские рубли на доллары, до тех пор эти обмененные доллары стараются вывести из страны. Поэтому на финансовых границах более слабой экономической системы должна стоять прочная плотина, сдерживающая напор капитала в разных формах рвущегося наружу. Предположим, неким правительствам половинчатых реформ, обмен рублей на доллары будет разрешен, а вывоз долларов будет запрещен. Ну тогда зачем их менять? Короче говоря, не так уж важно, каков будет в будущем курс доллара, но ни один банк у нас в стране не будет иметь право производить операции с долларами, а Центробанк не обязан будет продавать кому бы то ни было доллары и иную валюту за рубли. Нет, от течи капитала надо избавляться и постоянно за отсутствием течи следить. Нудно, трудно, а вы знаете, моряки относятся к подобным проблемам спокойно, не допускают и только поэтому плавают, извините, извините, ходят.